Глава 26 шестая. Милость короля, от которой у дракона сводит зубы. Бертрам. Астра ушла, а он никак не мог отделаться от мысли, что все как-то гладко происходит между ними. Самое дорогое дается всегда непросто. Что же будет платой за то, чтобы избранная навсегда осталось с ним? Поэтому, когда спустя минуту перед герцогом опустилось письмо от монарха, Соткалось едва ли не из воздуха. Бертрам облегченно выдохнул. Вот оно, препятствие. Мой друг Джеймс, надеюсь увидеть тебя в пятницу при дворе. Жду к обеду. Герцогиня Соройская просто жаждет тебя видеть. Она красива и, похоже, умна. Женщина, каких ты предпочитаешь. Не благодари. Верю, что из вас выйдет прекрасная пара. Бертрам отложил письмо монарха и поморщился. Похоже, для Ричарда V стало навязчивой мыслью женить инквизитора. Да, Джеймс любил умных женщин. Что толку спать с недалекой красавицей, ведь от этого одни проблемы. Она могла пожелать стать герцогиней, а в планах Бертрама подобного не было. Умная сразу понимала, что ей ничего не светит. Щедрые подарки сглаживали расставание. Сейчас... Сейчас вообще ничего такого ему не нужно. Астра Реони заменила всех, вытеснила, заставив смотреть исключительно на нее одну. Пользоваться каждой возможностью прикоснуться к избранной, желать ее не только телом, но и душой. Пожалуй, настойчивость Ричарда может ему выйти боком. Жениться на другой герцог не станет. От этого его убережет не только титул, но и суть дракона, Когда встречается избранное, другие перестают существовать. И даже если герцогиня Соройская действительно хороша, это не поможет. Совсем. А уж если для монарха важно происхождение, то у Астры оно самое подходящее. Профессор Риони имел титул графа, который перешел к его дочери. Странно, что Астра отказывается от очевидного преимущества в обществе. Видимо, отец и дочь сильно насолили друг другу так, что девица противится собственному наследию. На самом деле все это условно, потому как кровь не водится, и порода в лекарке видна невооруженным глазом, не говоря о потенциале мага-целителя. Сила, заключенная в девушке, достается не каждому, и король будет рад такой подданной, дети которые могут унаследовать дар матери, А уж то, чтобы никаких других претендентов на руку Риони не нашлось, Бертрам постарается. Джеймс достал бумагу, особые чернила и написал. «Ваше Величество, благодарю за помощь в поиске невесты. Герцогиня Саройская, обладательница приграничных земель, несомненно, очень ценная невеста. Насколько я в курсе, проблем в женихах у нее не имеется». Письмо походило на официальное, и герцог добавил самое главное, перейдя на другой тон. «Ричард, спасибо за помощь, но ты опоздал. Я встретил избранную, и она ответила мне взаимностью». Бертрам сложил письмо, простер над ним руку, и бумага исчезла, отправившись по адресу. Мак понимал, что король просто так не отстанет, а непременно потребует встречи с Астрой. Это можно пережить. Гораздо сложнее сам факт, что неженатый король падок на женщин. Дракон уже свое сокровище не хотелось показывать даже монарху. Тем более ему. А стоило герцогу подняться из-за стола, как раздался стук в дверь. «Вызывали вашу светлость?» — поинтересовался Даррел Свер. «Дарр, обеспечь охрану госпоже Астрой Риони. Нравится это Асте или нет, но пока она не станет его женой, за девушкой нужен присмотр. Круглосуточную? Нет, достаточно в темное время суток. На рассвете пусть стражи уходят. Будет сделано, кивнул Свер и отправился исполнять приказ инквизитора.